Глава шестая. Пузырь и рождение. Али баба можно было бы назвать «тысяча и одна ошибка». Но существовали три главные причины, по которым мы выжили. У нас не было денег, у нас не было никакой технологии, и у нас не было плана. Джек Ма. На третий раз повезло. После борьбы за судьбу Hope Translation и China Pages и некомфортного периода работы на правительство в Пекине, Джек не сдается и в начале 1999 года основывает Алибаба. Но на уход из China Pages и впоследствии на работу на правительство потребовалось два года. За это время интернет-предпринимательство в Китае начало набирать обороты. Без собственного дела Джек рисковал потерять компетентность. Сразу после того, как Джек передал управление China Pages, В Пекине Жасмин Чжан была вытеснена из Инь-Хайвэй своим крупнейшим акционером, который, по слухам, был связан с Министерством государственной безопасности Китая. Другие предприниматели, особенно те, которые создали интернет-провайдеры ISP для внедрения коммутируемых каналов для клиентов, оказались зажаты крупными SOE, государственными компаниями, такими как Чайна-Телеком. Юнь тао из пекинской АСП Сэнпок описал это так. В Китае все еще не было возможности заработать денег в интернете. Я занимался этой темой в течение последних нескольких лет и говорю вам, я совершенно вымотан. Пока телекоммуникационные СОИ активно защищали сферы своего влияния от посягательств частного сектора, Государственные медиакомпании Китая показали удивительную неспособность конкурировать с предпринимателями, создающими бизнес-контент в интернете. В Китае вышло на первый план новое поколение интернет-предпринимателей, вдохновленных примером яху самой влиятельной компании дотком-бума, набирающие обороты в США. Включенная в реестр в 1996 году яху сначала получала мало внимания инвесторов. Они предпочитали солидные технологические компании, которые они могли измерить по понятным им показателям. Например, коэффициенту цена-прибыль. В случае с яху и ее поколением дотком-компаний должны будут пройти еще годы, прежде чем они начнут приносить прибыль. Джона Сера из журнала Fortune позже отзовется об этом. Вы не можете иметь коэффициент цена-прибыль, если у вас нет прибыли. Но все это начало меняться летом 1998 года. Акции Yahoo выросли более чем на 80% всего за 5 недель, подняв оценку компании до 9 миллиардов долларов и сделав ее шотландских основателей Джерри Янга, Ян Джи Юань при рождении и Дэвида Фила миллиардерами. Появившиеся в силиконовой долине интернет-компании, или как их стали называть доткомы, теперь приковали к себе внимание Уолл-стрит. В Китае Джерри Янг, родом из Тайваня, стал героем. Общественность была вне себя от того, что в США иммигрант, которому нет еще и 30 лет, смог стать миллиардером. Внезапно появился всплеск интереса к бизнес-модели портала Yahoo! с его каталогами и поисковой машиной, связывающей пользователей с быстро расширяющейся вселенной онлайн-контента. Начали появляться китайские порталы или Мэнху, дословно ворота. Вскоре выделилась и тройка лидеров – Ван Джидун, Чарльз Джан и Уильям Дин. В отличие от Джека, все они преуспели в учебе и обладали сильным техническим бэкграундом. Фирмы, которые они основали, назывались Sina, Sohu и NetEase. Порталы-флагманы Ван Джидун, основатель Sina, был уже хорошо известен благодаря тому, что создал несколько популярных веб-приложений на китайском языке. BDWin, Chinese Star и RichWin. Они помогали людям в Китае научиться работать с операционной системой Microsoft Windows. Ван родился в 1967 году в семье бедных, но образованных родителей на юге провинции Гуаньдун. Ван преуспел в математике и науке. Он получил место в Пекинском университете, где изучал радиоэлектронику. В 1997 году Ван стал первым из трех первопроходцев по созданию порталов и привлёк значительные сторонние инвестиции – примерно 7 миллионов долларов – для своей фирмы Stone Rich Site, благодаря своему успешному опыту разработчика программного обеспечения. Летом 1998 года он запустил специализированный веб-сайт, демонстрирующий результаты футбольных матчей во время FIFA World Cup, который проходил тем летом во Франции. Это сгенерировало много трафика, и компания перенесла внимание с программного обеспечения на интернет, и позже, после слияния с другой компанией, появилась Сина. Чарльз Джан, Джан Чао Ян, основатель Суху, родился в городе Сиань на один месяц раньше Джека. Он выиграл поступление в университет Цинхуа, где изучал физику, после чего перешел в Массачусетский технологический институт, MIT. После получения степени доктора физических наук, Чарльз остался в институте и работал над укреплением американско-китайских отношений в Industrial Liaison Program. Вдохновленный успехом Netscape и Yahoo, Чарльз решил создать свою собственную интернет-компанию. Его первоначальный план заключался в том, чтобы запустить ее в США. Но как недавний иммигрант из Китая, он чувствовал себя исключенным из мейнстрима, в том числе не привлечь к себе интерес медиа, в отличие от двух других основателей порталов, которые боялись репортеров. Я постоянно чувствовал себя аутсайдером. Например, здесь, в Китае, я получаю приглашение на интервью, но в Штатах я, скорее всего, никогда не оказался бы в их новостях. Поэтому я вернулся. Чарльз вернулся в Пекин в 1996 году. Он основал свою компанию при моральной и финансовой поддержке двух профессоров из MIT один из которых Эд Робертс, который, когда 4 года спустя СОХУ провел IPO, обладал 5% акций. Чарльз был единственным из этих трех вернувшимся студентом, известным как морская черепаха – Хайгуи. Большой опыт, приобретенный им в США, дал ему преимущество. В феврале 1998 года он стал первым, кто запустил поисковую систему на китайском языке и веб-сайт со стандартами непосредственно от яху вплоть до имени, которое он выбрал для своего бренда – Sohu.com. Уильям Дин Динлей родился в Нинбо на 7 лет позднее Джека. Он изучал компьютерные науки в технологическом университете города Чэнду. После возвращения домой в Нинбо он поработал на местную сеть China Telecom, после чего переехал в Ханчжоу на юге Китая, Для работы на американскую компанию Cybase, а затем на местную технологическую компанию. В 1997 году он создал свою компанию, которая предлагала первый в Китае бесплатный двуязычный email-сервис. Предприятие Уиллима скоро стало прибыльным с доходом от лицензирования программного обеспечения для электронной почты для других компаний. Летом 1998 года Уильям переключил свой бизнес с разработки программного обеспечения на интернет и запустил сайт netis.com. Первоначально популярный в Южном Китае Netis быстро набрал email пользователей по всей стране, и к концу 1999 года их количество достигло 1 миллиона 400 тысяч. Пока эти трое, Ван Джи Дун, Чарльз Джан и Уильям дин плавали по волнам нового прекрасного китайского дотком-моря, Джек изнывал на его пыльном государственном берегу. Должность, которую он занимал, называлась генеральный менеджер по технологии распространения информации, компания, созданная Китайским международным центром электронной коммерции. China International Electronic Commerce Center, CIECC, отдел департамента Moftech, В CIECC Джек руководил развитием официального сайта Moftech www.moftech.gov.cn, который был запущен в марте 1998 года. Джек позвал присоединиться к нему в Пекине нескольких своих коллег по China Pages и разработал другой сайт для Moftech www.chinamarket.com.cn, который открылся 1 июля 1998 года. Сайт China Market, содержащий информацию о более чем 8 тысячах товаров, которые делились на 6 категорий, приглашал посетителей размещать товары, запрашивать информацию и вступать в конфиденциальные бизнес-переговоры в защищенных чатах – бизнес-чат-румс. Новый сайт получил одобрение государственных чиновников, в том числе министра Ши Гуан Шена из Муфтек который назвал его уверенным шагом Китая в век электронной коммерции. Официальное новостное агентство китайского правительства Кусин Хуа одобрительно отозвалось о сайте по причине его информационной надежности и аккуратной разработки, а все посетители проверялись правительством с целью убедиться, что все они являлись действующими предприятиями. Реальность, тем не менее, состояла в том, что бюрократия при регистрации на веб-сайте делало его непривлекательным для бизнеса, особенно из-за неспособности сайта проводить заказы и платежи. Другими словами, это была просто более крупная и поддерживаемая государством версия China Pages. Джек Рьяно верил в разворачивающийся век электронной коммерции, зная, кроме того, что будущее принадлежит предпринимателям. Позже он вспоминал, что было слишком сложно создавать электронную коммерцию для правительства электронной коммерции следовало начинаться с частных компаний. Работая на CIECC, Джек был погребен под слоями государственных чиновников, в том числе Синвея, его свирепого босса в CIECC. Он все больше расстраивался, наблюдая за успехами тройки лидеров в разработке порталов. И вот был я, который практиковался пять лет в интернет-сфере. Все менялось очень быстро. останься я в пекине «Ничего значимого у меня не получилось бы, я не смог бы реализовать свои мечты о частном секторе». Но государственная служба Джека закончилась, и удача снова улыбнулась ему, устроив знакомство с Джерри Янгом, сооснователем Яху. В последующие годы судьба Джека Ма и Джерри Янга переплетутся еще сильнее. Как главного менеджера в InfoShare и сотрудника бегло говорящего на английском, Джека попросили принять Джерри Янга и его коллег, которые в конце 1997 года прибыли в Пекин для поиска возможностей для Яху в Китае. Опыт Джека в качестве самоявленного туристического гида в Ханчжоу пригодился ему теперь в Пекине, поскольку Джерри путешествовал со своим младшим братом Кеном и хотел увидеть какие-нибудь достопримечательности. Джек представил их своей жене Кейти, Они взяли Джерри, его брата и вице-президента Яху Хизера Килина и поехали в парк Байхай, напротив Запретного города и на Великую китайскую стену. Там они сделали фотографию, которая сыграет важную роль в дальнейшей карьере Джека. На ней запечатлена первая его встреча со всемирным королем интернета того времени. Старания Джека не прошли даром. В октябре 1998 года InfoShare была назначена эксклюзивным торговым агентом для Яху в Китае. Джек уже активно планировал, как можно избежать правительственных ограничений. Вернувшись из поездки к Великой Китайской стене, он организовал встречу с некоторыми своими коллегами по InfoShare, пикник в честь неофициального запуска Алибаба. Но Джек волновался, что уход с государственной позиции может негативно сказаться на запуске его нового продукта. Друг посоветовал ему симулировать болезнь, обычная уловка, к которой прибегали в Китае для выхода из таких затруднительных ситуаций. Джек действительно слег с аппендицитом несколькими месяцами позже, но к тому времени он уже был в Ханчжоу и его новый продукт уже начал разрабатываться. Что вы имени? Джек решил назвать свой новый продукт причудливым для китайского языка словом «Алибаба». Его потом много раз спрашивали, почему он выбрал название, которое звучит по-арабски, а не что-то из его любимых китайских боевых искусств или традиционного фольклора. По его словам, его привлекли ассоциации с образами «Сезам, откройся», так как он ориентировался на мелкие предприятия и хотел, чтобы они открылись миру. Он также искал название, которое легко произносится на других языках. Еще ему понравилось это слово тем, что оно начинается с первой буквы алфавита. О чем бы вы ни говорили, Али Баба всегда на первом месте. В Китае в то время была популярная песня алибаба из и The Happy Young Man», но Джек говорит, что идея назвать так сайт пришла к нему во время поездки в Сан-Франциско. Однажды он спросил у официантки, «Знает ли она, что такое Алибаба?» Она ответила, что знает, и сказала Сизам откройся». Он задал тот же вопрос еще десятку человек. И все отвечали про Алибабу «40 разбойников» и «Сезам, откройся». «Тогда я понял, что это хорошее название», — говорит Джек. Но была проблема. Доменное имя alibaba.com оказалось зарегистрировано канадцем, который хотел за него 4000 долларов. И при транзакции такой суммы существовал риск, что он со своей стороны не выполнит условия сделки. Тогда Джек запустил сайт Alibaba на домене alibaba-online.com и alibaba-online.com. Сооснователь Люси Пен вспоминает, что те, кто состоял в то время в их команде, шутили, что работают на AOL, аббревиатура от Alibaba Online. Вскоре после этого Джек все-таки решил выкупить доменное имя Alibaba.com. Генеральный вице-президент Alibaba Джо Цай позже рассказывал, что Джек волновался по поводу перевода средств канадскому владельцу домена, пока не убедился, что ситуация под контролем. Проблема, которую потом на Alipay решит так называемый процесс условного депонирования. У него не было таких денег, но Джек очень разумный предприниматель. Он обладает природной способностью сказать «Ладно, я буду доверять этому парню». Многие предприниматели не доверяют людям. Джек сделал безналичный перевод канадцу, который в итоге оправдал стереотип о честности своей нации, и получил домен alibaba.com. Lakeside Gardens Alibaba был запущен в Ханчжоу с помощью друзей, коллег Джека и всех, кто его поддерживал, включая нескольких человек, присоединившихся к нему из China Pages и InfoShare. 21 февраля 1999 года Джек собрал совещание в своей квартире, расположенной в Ханчжоу, Lakeside Gardens, Хапен Хаяан. Уверенный в своем будущем успехе, он организовал съемку этой встречи. Присутствующие расселись полукругом вокруг Джека. Некоторые из них не снимали пальто из-за того, что в квартире было прохладно. Джек попросил своих гостей подумать о том, к чему придет Алибаба через 5-10 лет. Отвечая на этот вопрос сам, он сказал, «Наши соперники находятся не в Китае, а в Силиконовой долине. Мы должны позиционировать Алибаба как международный веб-сайт». Реальность была такова, что Джек, не успев на игру порталов, когда все создавали порталы, а теперь его превосходили Сина, Соху и Нет Исс, должен был найти свою нишу на китайском интернет-рынке. Порталы пытались захватить все большее количество индивидуальных пользователей, приходящих онлайн, а Джек собирался придерживаться того, что лучше всего знал – малого бизнеса. Джек находил вдохновение в своем любимом фильме «Форест Гамп», где главный герой делает состояние на ловле креветок после шторма и, в отличие от сайтов B2B «Бизнес-бизнесу» в США, которые фокусировались на крупных компаниях. Он решил сосредоточиться на креветках. Американские B2B-сайты – это киты. Я не знаю никого, кто бы сделал деньги на китах, но видел многих, кто заработал на креветках. Когда в начале 1999 года Джек создал Alibaba, в Китае насчитывалось всего 2 миллиона интернет-пользователей. Тем не менее, в ближайшие 6 месяцев эта цифра увеличится в два раза а затем удвоится снова, составив к концу года уже 9 миллионов. К лету 2000 года в Китае будет 17 миллионов интернет-пользователей. Персональные компьютеры по-прежнему стоили много, полторы тысячи долларов. Но цены начали падать, когда новые компании на рынке, такие как Dell, открыли магазин для конкуренции с местными производителями Founder, Great Wall и Legend, впоследствии переименованная в Lenovo. Продажи новых персональных компьютеров по-прежнему в основном бизнесменам и государственным представителям достигли 5 миллионов в 1999 году. Благодаря государственной политике информатизации интернет становился доступнее. Тем не менее, процесс подключения к локальной телефонной компании все еще занимал месяцы и по цене доходил до 600 долларов. Но в марте 1999 года правительство убрало плату за установку второй телефонной линии, а также сократило стоимость самого интернета. В 1997 году она в среднем составляла 70 долларов в месяц, а к концу 1999 снизилась до всего 9 долларов за месяц онлайн-серфинга. Миллионы молодых образованных людей стали выходить онлайн с мест учебы или работы, другие из интернет-кафе которые появлялись по всей стране, как грибы после дождя. Бизнес-модель Yahoo в США заключалась в том, чтобы заработать деньги на растущем рынке онлайн-рекламы. Три китайских портала-флагмана тоже планировали получить кусок быстрорастущего онлайн-пирога, который в 1998 году составлял всего 3 миллиона долларов, а в 1999 достиг 12 миллионов долларов. Но даже в Штатах Яху теряла деньги, а доход интернет-пользователей в Китае не позволял им обрести привлекательность в глазах рекламодателей. Потенциальный доход для порталов был гораздо ниже их расходов. Тем не менее, по нелогичной логике развития бума потери не только допустимы, но и являются своеобразным знаком почета. Чем больше потери, тем больше амбиции компании. Венчурные фирмы были готовы ликвидировать этот разрыв. Еще до того, как Alibaba запустился, Сина, Соху и Натис начали завоевывать поддержку венчурного капитала, активно соревнуясь за новых пользователей и инвестиции. Сина была основана в декабре 1998 года путем слияния фирмы Ван Джи дуна с американской компанией Синейсер тремя студентами Стэнфордского университета, родом из Тайваня. Дэниел Мао, ранний инвестор в СРС, Волден Интернешнл Групп, помог договориться о слиянии. Sino.com был запущен в апреле 1999 года и за последующий месяц привлек 25 миллионов долларов из венчурного капитала от инвесторов, среди которых числились Goldman Sachs, Волден и Японский Софтбанк. «Соху» привлекла 10 миллионов долларов в 1998 году и еще больше в последующем году, благодаря стремительно растущему трафику в ее китайскоязычной поисковой системе. Ее основатель Чарльз Джан наслаждался пришедшей к нему известностью в Китае и взял на работу учившегося в Стэнфорде Виктора Ко для усиления менеджмента в «Соху». Последний в дальнейшем покинет компанию, чтобы основать UQ. Китайский ответ YouTube. Джан также пытался нанять Джека на должность главного операционного директора, СОО, Chief Operating Officer, но безуспешно. NetEase была последним из трех порталов, который получил венчурный капитал по одной простой причине. Основатель компании Уильям Дин не нуждался в этом так как мог рассчитывать на доход от лицензирования программного обеспечения для электронной почты, который он лично разработал. Когда его компания стала публичной в 2000 году, из всех основателей порталов Уильям Дин обладал самой высокой долей в уставном капитале 58 – 58,5%. Наблюдая за этими процессами со стороны, Джек понял, что если он хочет когда-либо получить венчурный капитал, или догнать пионеров-порталов, дистанция с которыми все более увеличивалась, ему придется постараться. Чтобы Али Баба процветала, ему нужно внедрять жесткую корпоративную этику и обеспечить полный разрыв отношений с бюрократической культурой, которую он и некоторые его коллеги только что оставили в Пекине. Джек убеждал тех, кого он собрал в своей квартире, познать жесткий характер работы Силиконовой долины. Если мы будем приходить на работу к 8 утра, а отправляться домой в 5 вечера, то высокотехнологичной компании не получится, и Алибаба никогда не придет к успеху». Джеку нравилось возводить компании «Силиконовой долины» на пьедестал, но также ему импонировало поддерживать команду, говоря, что Алибаба способна обыграть их. «Американцы сильны по части железа и систем», Но в программном обеспечении и информационном менеджменте китайцы им ничуть не уступают. Я верю, что каждый из нас может стоить 10 американцев». Alibaba формировалась в то время, когда стоимость акций дотком-компаний заставляла даже его преданных коллег волноваться о том, что пузырь скоро лопнет. Беседуя с ними в своей квартире, Джек пытался их успокоить. Достигли интернет своего пика. Достаточно ли мы сделали? Не волнуйтесь, я не думаю, что мечта об интернете лопнет, но нам придется заплатить достаточно высокую цену в последующие 3-5 лет. Это для нас единственный способ преуспеть в будущем. Для того, чтобы сплотить команду, Джек поставил цель – выйти на IPO в течение трех лет. Однажды мы станем компанией, включенной в список торгов – И тогда каждый из нас получит не такую квартиру, а 50 квартир, как это. Даже если мы проиграем, у нас все равно останется команда, мы все равно поддержим друг друга. Так чего вы тогда боитесь? Хотя Джек и Кейти были главными владельцами акций компании, Алибаба основали в общей сложности 18 человек, шесть из которых женщины. Никто из них не являлся представителем привилегированного круга, не оканчивал престижных университетов и не работал в известных компаниях. Это была команда обычных людей, связанных между собой энергией Джека и его нетрадиционными стратегиями управления. Чтобы взрастить корпоративный дух, Джек обратился к своим любимым романам Цзиньюна и дал каждому из сотрудников свое командное имя. Себя он назвал Фэн Циньян. В романе «Свордсмен» это живущий уединенный мастер кунг-фу, который готовил юных учеников стать героями. Как бывший учитель, Джек идентифицировал себя с таким персонажем и его непредсказуемым, но заботливым характером. Джо Цай приходит в Ханчжоу. В мае 1999 года Джек встретил Джо Цай, родившегося на Тайване и жившего в Гонконге инвестора. Джо станет правой рукой Джека, роль которую он выполняет вот уже в течение 17 лет и по сей день. Взаимосвязь этих двоих превратится в одно из самых плодотворных и прочных партнерств в истории китайского бизнеса. Джек гордится тем, что является на 100% сделанным в Китае. Однако сотрудничество с Джо Цаи, выходцем с Тайваня, сильно повлияет на успех Алибаба. Я впервые встретил Джо на заре существования Алибаба в 1999 году, вскоре после того, как он присоединился к команде. Весной 2015 года я снова прибыл в Ханчжоу с целью понять, что именно в Джо так привлекло Джека. Хотя они родились в один год, они были очень разными. Джо родился в престижной семье, получил отличное образование и профессиональный опыт. В возрасте 13 лет, почти не говоря по-английски, Джойс в Тайване отправился учиться в Лоуренсвилдскул, элитную школу-интернат в Нью-Джерси. Там он преуспел не только в учебе, но и в игре в лакросс, которая, по его словам, помогла ему ассимилироваться в американской культуре и понять важность командной работы. Спорт дал мне жизненно важные уроки работы в команде и настойчивости. Хоть я никогда не получал пас, играя на третьей линии, являться частью команды было лучшим опытом в моей жизни. Джо выиграл поступление в Ельский колледж, где изучал экономику и восточноазиатские исследования, а затем перешел в Ельскую школу права, после которой начал карьеру в Нью-Йорке, в легендарной юридической фирме «Салливан энд подрабатывая, кроме того, в фирме по перекупке компаний. Но Джо хотел приобрести опыт инвестирования в Азии. Он переехал в Гонконг для работы в Investor AB, инвестиционной шведской компании, принадлежащей могущественной династии Валенбергов. Когда бум набирал обороты, Джо начинал искать возможности объединиться с предпринимателем. Я спросил Джо, как он вышел на связь с Джеком. Мне хотелось быть более вовлеченным в технологические стартапы. Из-за того, что я осуществлял инвестиции в инвестор, находясь в составе руководства, я всегда чувствовал некоторую дистанцию между руководством и менеджментом. Я сказал себе, что должен быть вовлечен в операции». Джо сначала услышал о Джеке от друга семьи Джерри Ву, тайваньского бизнесмена, который управлял коммуникационным стартапом. После того, как Джерри вернулся из Ханчжоу, он связался с Джо и сказал, Ты должен поехать и познакомиться с этим парнем, Джеком Ма из Ханчжоу. Он в каком-то смысле безумец, и у него большие перспективы». Джерри Ву надеялся, что Алибаба сможет принять на себя руководство его стартапом и попросил Джо о помощи. Джо дал согласие и полетел из Гонконга в Ханчжоу, чтобы встретиться с Джеком в его квартире в Лейксайд Гарденс. «Я до сих пор помню первое впечатление от его квартиры». Она напомнила мне жилье моей бабушки в Тайпее. Когда ты заходишь в здание, попадаешь на старую и узкую лестницу. Там стоял неприятный запах. Я был в костюме. Дело было в мае, жарко и влажно». Джо вспоминает, как Джек подчеркивал свою амбициозную цель относительно Алибаба – помочь миллионам китайских фабрик находить для своих товаров аутлета за границей. Владельцам фабрик не недоставало навыков, чтобы торговать произведенными ими вещами самостоятельно. Так что, по словам Джека, у них почти не было выбора, кроме как продавать свои товары через государственные трейдинговые компании. Джек предлагал убрать посредников, всегда стоящая идея. Джо заинтриговало то, как говорил Джек, сидя задом наперед на стуле, хлопая, как персонаж романа о кунг -фу. Внимательно слушая, как Джек легко переходит на беглый английский, Джо был впечатлен. «Этот парень хорош», — подумал он. Когда Джек говорил на северокитайском языке мандарин, это напоминало Джо о его собственном деде, который был родом из Худжоу, городского округа рядом с Ханчжоу. Ведя разговор на северокитайском, Джо начал с извинений перед Джеком за то, что он не говорит на диалекте Ханчжоу. Полагая, что это может помочь наладить контакт, Джо добавил. «Я говорю на шанхайском. Мои родители выросли в Шанхае». Вспоминая ту первую встречу, Джо улыбается. «Я не думал тогда, что люди из Ханчжоу ненавидят шанхайцев. Они думают, что они слишком хитрые, слишком коммерциализированные, слишком ориентированы на деньги». Позже Джек сказал мне, что существует три вида людей, которым он не доверяет – шанхайцы, тайваньцы и гонконцы Но каким-то образом Джек и Джо, который являлся тайваньцем, говорящим на шанхайском диалекте и живущим в Гонконге, нашли общий язык. Это была судьба, что мы в итоге начали работать вместе. Джо вернулся в Гонконг и поделился положительными впечатлениями от встречи с Джеком со своей женой Кларой. Но променять свою хорошо оплачиваемую работу в Гонконге на стартап в Ханчжоу было большим риском, особенно учитывая то, что Клара носила их первого ребёнка. Поэтому Клара предложила, что поедет в Ханчжоу вместе с Джо. Джек помнит их первый приезд. Клара сказала ему, что хочет увидеть Али Баба, от которой ее муж пришел в такой восторг. «Если я соглашусь с ним, то тоже буду в восторге. Если не соглашусь, он будет ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь». Джо тоже тщательно размышлял перед тем, как решиться. «Я приехал во второй раз, поскольку что-то привлекло меня в Джеке не только его личность не только огонек в глазах но и команда людей его преданных сторонников они верили в него в его видение. я сказал себе если я собираюсь присоединиться к команде то это она вот абсолютный лидер на котором все держится я просто ощутил что мне это очень близко кто бы на моем месте почувствовал иначе джек произвел впечатление на джо так как он сильно отличался от тех предпринимателей которых тот встречал ранее или про которых читал. Джек говорил Джо, что для него друзья так же важны, как и семья. При этом в круг его друзей входили и коллеги. Если сравнивать Джека со, скажем, Стивом Джобсом, то они разные люди до мозга костей. джон нравился тот факт, что Джек открыто говорил о своих слабых местах. «Я думаю, что появление меня на сцене было очень непривычным явлением. До этого я работал юристом». Я мог помочь оформить юридический статус компании и поднять капитал. Поэтому я полагаю, что сразу, с первого дня, мы установили связь. Когда я впервые встретил Джо, нашел его очень спокойным и сдержанным. Во многом он представлял собой противоположность Джеку, с его энтузиазмом и непредсказуемостью. По мере того, как я все больше работал с ними, Я оценил то, как профессионализм Джо, проявлявшийся, скажем, в тщательном составлении контракта, помогал Алибаба использовать энергию и энтузиазм Джека. Основатель другой китайской интернет-компании, с которым я беседовал, признал, что в те начальные времена Джо особенно сильно контролировал Джека. Сам Джо скромно отзывается о своей роли в компании. Когда я спросил его, рассматривал ли он себя в качестве советника Джека, Он ответил, что предпочитает думать о себе, как о его переводчике. Джек очень умный, но иногда он говорит вещи, которые люди неверно понимают, и я был готов их объяснять. Сам Джек расхваливал Джо, часто отдавая ему должное за риск, на который тот пошел, присоединившись к Алибаба в далеком 1999 году. Несколько лет назад перед аудиторией в Тайпее Джек сказал. «Сколько из вас пожертвовали бы хорошо оплачиваемой работой, как он?» И добавлял, «Это мужество, это действие, это настоящая мечта». В далеком 1999-м Джо рискнул, однако он не действовал вслепую. Джо повысил свои шансы тем, что сначала подготовил компанию к привлечению инвестиций, а затем взял на себя управление поиском первого инвестора. Джо сказал своему начальнику в «Инвестор А.Б.», где он сохраняет свою должность и по сей день, что он тратит свое личное время на помощь предпринимателю, с которым познакомился в Китае. Джо должен был работать в Alibaba над приведением в порядок документов. Как и во многих стартапах, там было над чем поработать. Когда я приехал в Ханчжоу, Джек еще не зарегистрировал компанию, он даже не начинал заниматься оформлением, это был просто веб-сайт. Первое задание, выпавшее на долю Джо, задокументировать акционеров Алибаба. Я позвонил ему и говорю, Джек, я занимаюсь оформлением компании, кто акционеры? Он передал мне по факсу список имен. У меня открылся рот, потому что все эти ребята, которые были в его квартире, числились в списке как владельцы акций. Так что с первого дня он раздал достаточно много долей в капитале компании. Но просматривая эти 18 имен, Джо понял, что каждый играл важнейшую роль в команде, будь то сфера разработки или поддержки клиентов. Он смеется, когда вспоминает прозвище «Потейта» – «Картошка», принадлежавшее сооснователю Люси Пен, которое она использовала, когда отвечала на электронные письма западного клиента Алибаба. Следующим шагом Джо стало стремление понять тех, кто пользуется услугами Алибаба. Он спросил команду, сколько клиентов у них было. Когда они назвали цифру 28 тысяч, Джо воскликнул. Вау, это количество впечатляет. Тем не менее, вся информация о клиентах хранилась в рукописном виде. а каждом просто листы бумаги, сложенные в папку. Алибаба не приносила большей прибыли и срочно нуждалась в увеличении капитала. Конечно, в то время в Китае не существовало доступного капитала он был весь американский. Наблюдая, как это делали Сина, Соху и NetEase, Джо зарегистрировал офшорную компанию, выписав персональный чек на 20 тысяч долларов на юридическую фирму Fenwick West, чтобы подготовить корпоративную структуру Alibaba и привлечь венчурный капитал. Все, что им было нужно теперь, это найти инвесторов. Они с Джеком полетели в Сан-Франциско. По прибытии они заселились в дешевый отель на Union Square и на следующее утро направились в Пала-Альта на встречу с несколькими представителями венчурных фирм. Однако переговоры прошли плохо. Джо вспоминает, что их заваливали вопросами. «Что вы пытаетесь делать? Какая у вас бизнес-модель?» А у них не было даже презентации для инвестора. «Я пытался подготовить что-нибудь вроде бизнес-плана». Но Джек сказал, что он не составляет бизнес-планы и что он просто хочет поехать и познакомиться с людьми, поговорить с ними. Поездка обернулась провалом, хотя одно вселяющее надежду знакомства состоялось. В пало на утренней встрече с Томасом Нга, сингапурским инвестором из Venture TDF. Венчурные фирмы особо не интересовались моделями бизнес-то-бизнес, B2B в электронной коммерции. Они казались скучными по сравнению с удивительным окружением Yahoo, куда были способны подключиться Sina, Sohu и NetEase. Существовала пара B2B-примеров, которые привлекли венчурные деньги – Ariba.com и CommerceOne, но они располагались в США и, в отличие от Alibaba, работали на гораздо более зрелый рынок. Достигать успеха в фандрайзинге начали и другие перспективные игроки в сфере китайской электронной коммерции. Одним из них было предприятие под названием 8848.com, основанное в апреле 1999 года и формирующее свой бизнес на Amazon. 8848 продавала книги, программное обеспечение, электронику и другие местные товары. Например, популярные в то время карты для IP-телефонии. У этой компании был надёжный поручитель сорокашестилетний Чарльз Сюэ. Сюэ Бицюн который учился в UC беркли в то же самое время, что и основатель софтбанк Masayoshi Son. Президент 8848 Ван Цзюньтао в Китае был более известен в медийных кругах, чем джек. Другая компания NetEase тоже экспериментировала с потребительской электронной коммерцией и в июле 1999 года провела один из первых в Китае онлайн-аукционов. Тогда сайт продал 100 персональных компьютеров на общую сумму 150 тысяч долларов. Кроме того, развивался и еще один новый бизнес, построенный на модели eBay. Фирма Hnet, базирующаяся в Шанхае, которую возглавлял гениальный молодой выпускник Гарварда Шао Ибо, известный также как Бо Шао. Джек был убежден, что как крупнейший в мире поставщик трудоемких товаров, Китай был готов к B2B электронной коммерции, но другие предприниматели тоже пришли к этому заключению. Компания из Калифорнии запустила B2B веб-сайт под названием midchina.com и обеспечила себя финансированием венчурной фирмы IDG. Примерно через год этот сайт привлечет более 40 миллионов долларов венчурного капитала, гораздо больше, чем Alibaba. Мидчайна также преуспел в получении финансирования государств, расположенных по обе стороны Тихого океана. В Пекине основатели midchina.com заявили об особенных взаимоотношениях с влиятельным министерством информатизации. Во время запуска в апреле 1999 года компания позиционировала себя как первый в Китае крупный B2B-портал, который спонсируется государством. Соучредитель Кеннет Леонард расхваливал свои связи в Вашингтоне, заявляя о своих деловых отношениях с Нилом Бушем, младшим братом Джорджа У и Джеба Буша. Он добивался приглашения в Белый дом, а также информационной поддержки для продвижения кампаний в Азии путем подписания соглашения во Вьетнаме во время революционного президентского визита Билла и Хиллари Клинтон в последующем году. В области связи с общественностью у Мид Чайна тоже было все хорошо. Один из ее соучредителей, Том Розенталь, рассказывал изданию Wall Street Journal. У нас есть сервисы для того, чтобы сделать процесс покупки в Китае таким же простым, как в местном магазине электроники. В последующие месяцы Мид Чайна откроет 9 офисов и наймет более 250 сотрудников по всему Китаю подписав внушительные партнерские соглашения с большим количеством компаний, включая Dun Bradstreet и Western Union. Таким образом, сайты B2B, поддерживаемые китайскими государственными агентствами, активизировали усилия, и среди них был и Chinamarkets.com, который помогал основать Jack. Видя, как Alibaba набирает обороты с компаниями в провинции Джетзян, соседняя провинция Дзянсу запустила собственный сайт madeinchina.com. Джек пребывал в уверенности, что только избавившись от тисков правительства, он сделает свой подход, клиент на первом месте, весомым преимуществом перед другими сайтами, которые в первую очередь стремились угодить государственным чиновникам. Ни один из этих сайтов не стал сильным конкурентом Alibaba. Главным врагом фирмы оказалась даже не компания «Новой экономики», им стал издатель торговых журналов. Global Sources существовал к тому времени уже более трех десятилетий. Компанией управлял ее основатель Мерли Хинрикс, живущий в уединении «Американец», чьей операционной базой являлась 50 яхта на Филиппинах. Хинрикс был родом из Небраски, но с 1965 года постоянно проживал в Азии. Его бизнес, первоначально известный как Asian Sources Media Group, поставил на поток толстые торговые каталоги азиатских производителей электроники, часов, компьютерных игрушек и спортивных товаров. Такие каталоги рассылались закупщикам вроде Walmart и приносили заказы на сотни миллионов долларов в год. Не желая отказываться от выгодного оффлайн бизнеса Global Sources беспокоилась о выходе в онлайн. Хинрикс пренебрежительно отзывался о B2B-сайтах. Поставщики и покупатели были довольны факсом, он был простой в использовании и дешевый. Но по мере распространения интернета, такие компании, как Alibaba, получали возможность стать новым лицом азиатского бизнеса. И хотя поиск инвесторов не давался Alibaba легко, компания имела успех у СМИ. И все благодаря харизме Джека и его дару красноречия. 17 апреля 1999 года издание The Economist опубликовало статью под названием Asia Online. Ее подзаголовок гласил «У Америки есть Джефф Безос, а у Китая Джек Майюн». Джо прочитал эту статью во время перелета в Ханчжоу для встречи с Джеком, что подогрело его интерес к Алибаба. Статья была написана Крисом Андерсоном, который тогда жил в Гонконге. Я связался с ним и спросил, что заставило его написать о Джеке в таком хвалебном тоне. Проведя более 10 лет на должности главного редактора журнала Wired, сейчас Крис живет в беркли, Калифорния, где является сооснователем и CEO компании 3D Robotics, производители дронов. Крис вспоминает свою первую встречу с Джеком в далеком 1999 году в Гонконге. Джек приехал поговорить о том, что тогда было идеей Али Баба. «Я подумал, что это великий бизнес, но отвратительное название. Нет нужды говорить, что он не прислушался к моему совету, но с тех пор мы стали друзьями». Крис объяснил мне, что в своей статье в «Экономист» он сравнивает Джека с Джеффом Безосом на том основании, что они оба умные предприниматели, которые разбогатели так, как были среди первых, кто стал использовать потенциал интернета. Но на этом сходство заканчивается. Конечно, Джек еще многие годы не будет по-настоящему богат. Но то впечатление, которое он произвел на Криса своим заразительным энтузиазмом, свидетельствовало о том, какой важной составляющей являлась магия Джека для дела развития Алибаба. China.com Тем не менее, Джек и Джо знали, что пока они с пустыми руками возвращались из Силиконовой долины обратно в Азию, в их судьбах назревал переворот. Его причиной стало событие, ознаменовавшее начало золотой лихорадки китайского интернета. IPO на бирже Nasdaq портала China.com China.com управлялся компанией China.com, частью China Internet Corporation, CIC, а возглавлял его организатор сделок из Гонконга Питер ип Ничто не предвещало, что ип станет китайским интернет-предпринимателем. Он родился в Сингапуре, а не в Китае, жил в Гонконге и был примерно на 10 лет старше Джека и создателей порталов. Мало кто слышал про него или его сайт в Китае. Однако, как только инвестирование в дот-ком достигло пика в США, оказалось, что у CIC есть несколько очень важных активов. Доменные имена China.com, Hong Kong.com и Taiwan.com. Используя это в качестве движущей силы, ИП привлек несколько влиятельных поручителей, включая пару Америку Онлайн, AOL и кусинхуа китайское государственное новостное агентство. AOL он предложил свои сервисы, как шлюзы на китайский рынок. Кусинхуа Иб пообещал выстроить стены вокруг контента, убрав всю нежелательную информацию из интернета. ип назвал свой проект China Wide Web, то есть китайская паутина. В своей речи в Гарвардском университете он уверял, что большая часть интернет-контента нерелевантна для большинства китайцев. Расхваливая покровительство Кусин Хуа, он заявил, что китайское правительство создало интернет-стратегию и попросило меня помочь сделать механизм, который позволит людям стать ее участниками. Раздел новостей на его сайте China.com проходил под ужасающим девизом «Мы посидим в интернете за вас». Но китайские пользователи хотели получить доступ к интернету без купюр, и над этим усердно работали такие местные предприниматели как создатели трех порталов-флагманов. Попытки Питера Иппа получить поддержку китайских пользователей не удавались. Его подход, основанный на отношениях, проигрывал подходу нового поколения технически подкованных интернет-предпринимателей Китая. Тем не менее, Питер Ипп обошел своих конкурентов с материкового Китая в одном важном аспекте. Он действительно знал, как привлечь деньги и получил инвестицию в China.com на 34 миллиона долларов от AOL, а затем в июле 1999 года вышел на IPO компании на NASDAQ. Люди, которые работали в интернет-секторе Китая, резко критиковали эту компанию и ее заявления. Я был одним из них и говорил New York Times, что China.com не был в курсе того, что нужно интернет-пользователям Китая, и что компании, которые заключают с ним сделки, на самом деле оказывают себе медвежью услугу. В июне 1999 года я написал отчет с предупреждением о том, что если China.com выйдет на IPO до того, как это сделают настоящие китайские порталы, то это будет означать триумф формы над смыслом и сильно испортит рынок для интернет-компаний материкового Китая. Как же я ошибался? Вместо уничтожения возможностей для китайских технологических IPO, China.com только подогрел рынок. 13 июля 1999 года China.com разместила свои акции на Nasdaq. Биржевой код компании был таким же броским, как и название сайта China. Поставив на 20 долларов, в тот день биржа закрылась на 67 долларах, что в имени, в случае с China.com, Компания, о которой люди в Китае вряд ли слышали, и ответом стали 84 миллиона долларов. Сумма, которую компания получила в ходе IPO, к которой добавились 400 миллионов в следующем феврале при втором размещении, в результате компания стала стоить 5 миллиардов долларов. China.com было получено столько денег, что банкротом она могла бы стать не ранее, чем через 11 лет. Волны потрясения, вызванные первой публичной продажей акций China.com в июле 1999 года, прокатились по зарождавшемуся в материковом Китае технологическому сообществу. Как мог парень с веб-сайтом, о котором почти никто не слышал, заполучить столько денег за одну ночь? Этот IPO запустил истерию вокруг инвестиций и заключения сделок. Если China.com смог сделать это, то и мы сможем, думали предприниматели по всей стране.